Дал слово ⁇ держи ⁇ Хороший руководитель должен быть уверен, что его сотрудники сдержат свое слово. Задача начальника подать им пример. Это непростая проблема и большая ответственность, потому что занятие бизнесом подразумевает огромное количество обещаний. Если вы работаете на прибыльную или развивающуюся организацию, которая обслуживает покупателей, пациентов, студентов или членов какого-нибудь общества, вам придется давать обещания. Клиенты считают, что одно из обещаний кофейни – это горячий кофе. Поэтому они хотят получить свой кофе горячим. Покупатели думают, что отбеливающая зубная паста должна отбеливать их зубы. Посетители ресторана верят, что свежий улов – это живые устрицы и моллюски. Компании каждый день дают рекламные обещания. А сотрудники, работающие в этих компаниях, каждый день дают обещания людям. Назначенное время – это обещание. Работники, опаздывающие на встречу, не держат свое слово. Врач, заставляющий пациентов ждать, потому что у него слишком много дел, нарушает обещание. Авиакомпании, теряющие багаж, отменяющие рейсы и оставляющие пассажиров на взлетной полосе, также нарушают обещание. Реклама, торговая марка фирмы ⁇ это обещание. Например, считается, что компания FedEx осуществляет доставку почты уже на следующий день после ее отправки. Каталоги с информацией – это обещание. Счеты с телефонной компании — это гарантия, что все посчитано верно. Своевременная оплата счетов – это тоже обещание. Если ваш автоответчик говорит, что вы перезвоните, вы должны перезвонить. Начальник дает слово, что будет платить своим служащим зарплату, учить их и помогать в работе. Служащие обещают добросовестно работать, придерживаться принятых норм поведения, приходить на работу вовремя и увеличивать доходы компании. Если вы не сдержите свое слово, то и сдержки будут неожиданными и огромными. Недовольные клиенты уйдут к вашим конкурентам. Устранение недостатков в работе и решение проблем обслуживания клиентов дорого обойдутся компании. Пересмотр условий сделки, возмещение убытков и возврат денег клиенту тоже стоят недешево. Иногда обещание данное компанией остается навсегда на ее рекламных плакатах, отражая миссию компании. Лозунг американской почтовой службы ⁇ Ни снег, ни дождь, ни жара, ни ночная тьма не помешают нашим курьерам выполнить заказ вовремя ⁇ Этот лозунг... Обещание доставить вашу почту вовремя, несмотря ни на какие обстоятельства. Простое обещание, которое, однако, не так просто выполнить, подразумевает широкий спектр условий. Чтобы выполнить обещание, нужно купить определенный вид оборудования, нанять определенный тип людей и выполнить определенный круг обязанностей. Организации, которые хотят добиться успеха, держат свое слово – Люди, сдерживающие свои обещания, процветают в успешных компаниях, а хороший руководитель обеспечивает процветание своих сотрудников.